Хадсонс Хоук Бизнес-класс Дельты произвел на Геру тяжелое впечатление Все какое-то мрачное, обшарпанное Стюардессы некрасивые И выпивку, положенную пассажирам бизнеса, разносят неохотно И что уж совершенно возмутительно При третьем обращении А ну-ка еще 50 Дэниелса Лишь отрицательно качают головой и напряженно улыбаются. Не получив третьей порции виски, Гера поглядел в окно на проплывающие под крылом Гренландии. Безжизненная, снежная равнина, уходящая куда-то, кажется прямо к Северному полюсу. В стылом черном океане, словно чьи-то выбитые в драке зубы, белеют верхушки айсбергов и больше ничего. А ведь настанет время... И самым ценным товаром на Земле станет даже и неголом нефти, вместо которой придумают что-то другое и станут заливать это в автомобиле. А может те и вообще наконец-то станут летать по воздуху благодаря какой-нибудь фигне наподобие вечного двигателя? размышлял Гера. А на вес золота начнет цениться обыкновенная чистая питьевая вода. Бутылка воды чем не валюта. И тогда пустяковое дание, который принадлежит. Эта ненужная сейчас земля состоящая из замерзшей за миллионы лет воды станет новой супердержавой размышляя о высоком герой сам не заметил как уснул и проснулся уже перед самой посадкой успев насладиться видами нью йорка великого и непонятного с высоты тревожного от своей неизведанности города небоскребы которого не разрушенные авиакомпании талибан алайнс продолжали, словно тысяча фаллосов, пытаться достать до неба и проткнуть его шпилем Empire State Building, самого высокого фаллоса после рухнувших близнецов. Воздух с континента прогнал тучи обратно в океан, небо было безоблачным, и Манхэттен пускал в небо бесчисленных солнечных зайчиков, рождающихся на блестящих гранях небоскребов. Зрелище было не то чтобы с сногсшибательным, Но не могло не впечатлить, и Гера смотрел вниз, открыв рот от удивления. Настолько не похоже было все это на ранее виденные им города Европы. Вскоре самолет пробежал по полосе имени Кеннеди, и Гера, мысленно поблагодарив уставших стюардесс за то, что не дали ему напиться и сохранили тем самым его внешний вид в рамках приличий, сошел на американскую землю, имея в руках портфель с подписанным баламутом договором и кое с чем еще, подписанным лично Герой. Встретили его с размахом. В отель Мариот, расположенный на углу 46 и Бродвея, Геру доставил длинный, как зубочистка Гулливера, лимузин белого цвета и больше похожий на ночной клуб изнутри. Гере в нем так понравилось, что, обнаружив в баре клондайктические запасы спиртного, Гера на полном серьезе объяснял шоферу, разумеется, черному и в униформе, что он вполне мог бы провести предстоящий день в его машине и выходить при этом куда-либо совершенно необязательно. Однако негр лишь показывал белые зубы, развязно назвал Германа «My Friend» и сумел таки водворить нашего трансконтинентального путешественника в положенный ему номер с видом на Тайм-сквер, главную площадь Манхэттена, Знаменитую, в частности, магазином сувениров МТВ и полицейским участком, куда никого и никогда не забирают. Финальные переговоры с американцами, владельцами ЖЖ, должны были начаться лишь через сутки. И Гера уже было хотел спуститься вниз и стать участником непрерывного нью-йоркского движения. Как вдруг в дверь номера постучали? И Гера, подзабывший о разговоре с генералом Петти и недоумевая, кто это мог быть там за дверью, открыл и пропустил напиравшего гостя внутрь.